4. С вершины скалы, куда я в обнимку саной вполне уже уверенно прыгнул, открылось довольно скучное зрелище. Несколько скеля толпились рядом с темным пятном, отмокающим самой кромки воды. Из-за соседнего островка выбирался небольшой катер. За косой вообще виднелось странное шевеление, как будто сразу несколько гостей задумали срочно покинуть так и незавершенное мероприятие. «Зуб даю. В воде мокнет та, что пыталась на нас депресняк нагнать». «Что нагнать?» «Оказывается, я неосознанно умудрился мешать в речи язык мау и русский». Отмахнулся. «Неважно. Думаю, что среди сестер найдется та, кто ее завалила. Естественно, при попытке к бегству и ожесточенном сопротивлении». она холодной отстраненно кивнула. «Она активно использовала искусство, меня начала потряхивать, и я поспешил удрать». Вроде бы виновница давишних страданий больше не могла причинить никакого вреда. А я, тем не менее, чувствовал себя скверно. Хотелось у кого-то спросить, сколько можно. А главное, ради чего? Обрел в обход скалы на причал, где скучали озадаченные, ничего не понимающие береговые с охраной. Что бы тут ни происходило, сын никуда не делся, и, полагая, ему будет приятно, если его встречу я, а не пара дуболомов. Аня, я ничем помочь не мог, скорее помешал бы, да и терпеть лжбу, несмотря на слабеющие способности, не было никаких сил. Дни полетели бесконечной каруселью. Анна, сын, визиты к важным родственникам, приемы официальные и не очень. Стыдно признаться, но когда я узнал, что своеобразные каникулы продлятся не менее ста дней, расстроился. Скучно, да тошноты. По улицам меня водили как будто на показ, ведь еле-то диковинка у нас». Вкусно ел, мало двигался, кажется, стал толстеть потихоньку. Пробовал отлынивать, не прошло. Я же главный экспонат. Какая выставка без него? Анна, это, конечно, интересно, но ее уже большинство видели. И не раз. А меня, выходит, нет. Лысый, высокий, со странными чертами лица, бледный по местным меркам. Интересно же. Казалось, что этот бесконечный карнавал никогда не кончится. Когда произошло то, о чем я старался не вспоминать – то, что оставалось старой загадкой, до которой никогда не доходили руки. Яхта вырвалась из пресной речной воды. Показалось, что она даже скрипеть стала по-другому, когда ее острый нос впервые рассек широкую спину темной океанской волны. Несмотря на то, что мы всего лишь наносили очередной обязательный, как заявила мне Анна, визит к какому-то дяде, я чувствовал в этот момент себя так, словно наконец-то вырвался — Освободился от бессмысленной суеты и унылой рутины. Морской ветер гудел в ушах, глуша пустые разговоры позади. Впереди раскрылся блистающей громадой океан, отчеркнутый по левому борту далеким берегом. Я застыл, наслаждаясь простором и привыкая к забытой качке. Инцидент со странной скелли, пытавшийся вогнать нас в самоубийственную депрессию, не прошел даром. Весь опыт моей жизни никуда не делся скелли лишь на какое-то время поменяла полярность эмоций резко усилила негативные воспоминания, заставив переживать их необыкновенно остро. Ее влияние оборвалось, но память, в том числе память о моем состоянии, в тот момент уходить не торопилась. Как отблески яркого света медленно бледнеют в закрытых глазах, переливаясь неожиданной радугой, так и пережитые эмоции гасли не в один миг, а ведь за ними стояла реальность. Наше сознание так устроено, чтобы сохранить равновесие, оно отодвигает на задний план, прячет в глубине неприятные воспоминания. Неведомое мне скеле взбудоражило то, что, казалось, давно покрылось толстым слоем ила. Но вот теперь, когда никто уже не вмешивался в мой разум, на душе было тошно. Мне ведь и в самом деле за многое было стыдно и неловко. Многое хотелось бы изменить, сделать не так, как вышло». Когда судно, тяжело просев, начало забираться на очередную волну, я быстро сообразил. Эта волна непроста. Слишком уж обширной спиной титанического морского зверя пучилась она из предсказуемого моря. Я всякое уже видел и знал. Это про мою душу. Ни о чем не думал. Просто нырнул в свое зазеркалье. И всякие сомнения, если и были, пропали. Рядом с нами пучил океан, иной поток, иное будущее. Не было никаких мыслей, одни рефлексы. Как рыбак, сонно дремлющий на пустой рыбалке, готов взорваться привычной стремительной реакцией, почуяв первую самую сладкую потяжку лески, так и я действовал так, словно давно знал, что делать, словно и не было рядом со мной семьи и сытой уютной жизни. Я обратился к новому потоку, потянулся к нему даже без храмовых символов, просто вглядевшись в тревожащее соседство — И мир предсказуемо ударил по ногам чужим берегом, увы, ни другой мир, ни мифическое гело. Берег уже знакомый и непонятный. Не в первый раз загадочное нечто отправляет меня сюда. Так и хочется сказать, это ж неспроста. Оглянулся на недалекие горы, возвышавшиеся каменистыми осыпями из серо-черной пены леса. Зашипела уходящая волна, и я непроизвольно дернулся. «Не оставило ли неведомое нечто меня в одиночестве? Можно ли вернуться?» Торопливо всмотрелся. «Нет, вот оно ворочается в глубине. На этот раз я, видимо, созрел. То, что раньше выглядело, ощущалось как странное и неуместное вмешательство, теперь воспринималось почти как избавление. Мау, семья, какой-то важный родственник, все было чуждым, раздражающим. Еще и последствия от недавней психотерапии не выветрились». Надоело. Чего сейчас точно не желал, так это превратиться в копию своего предшественника третьего Эля. Внезапное перемещение принесло почти физическое облегчение, как будто с меня свалилась изрядная и при этом чуждая ноша. Душу грело сомнительное оправдание. «Это не я. Это вот эта вот хрень. Стащила меня, понимаешь, с праздника жизни, а я тут ни при чем». Решительно обернулся, оставив океан за спиной. Неширокая полоса гор, похоже, остров, широченный, разбитый тысячелетними штормами песчаный пляж темного цвета, лес и океан, обнимающий незамысловатый пейзаж. Очень похоже раннее утро. Не могу описать, как рождается это ощущение, но начало дня подсознательно ощущается мне синим, в контраст к красному вечеру. Много раз пытался придумать этому объяснение, но в конце концов сдался. Какая разница? Утро и утро. Надо топать. Еще раз оглянулся на прибой, нырнул на мгновение в мир памяти. Нечто так настойчиво толкавшее меня сюда исчезло. Лучше бы осталось, лучше бы ворочалось позади резервным путем отхода. А так неясное беспокойство и ясное понимание один. Как в первый раз, как тогда, когда вместо знакомого подъезда очутился в теплой воде предгорного озера. «Есть, правда, разница. Я теперь опытный. Плавали, знаем. Привык к чудесам. Ну, забросила на неведомый остров, и что? Меня на другие планеты швыряло без спроса, и ничего, жив. Запоздалось, похватился. Посох не перенесся. Я безоружен. Вот это расстроило всерьез. Плоды многодневных трудов, экспериментов пошли прахом». Черт, что делать? Торопливо хлопал карманы, пара шариков с кристаллами, привычно толкнулись под ладонями, ну хоть что-то. Только вот подзарядиться не отчего. Ни тебе зловредной скелли под кустом, ни кусочка стекла из радужного. Вновь нырнул в капризный дар, нечто, забросившее меня, исчезло, а вместе с ним и надежда свалить туда, где ждут хозяина, милые моему сердцу финтифлюшки. Человек без инструментов и оружия — голая прямоходящая обезьяна со вкусным и питательным пузырем огромного мозга на конце позвоночника. К счастью, крупных хищников здесь нет. Не должно быть. Я же на Мау. Исследовательский запал, охвативший меня поначалу куда-то делся. Какие нахрен исследования, когда отобрали любимый пулемет и рюкзак полезнейших ништяков вместе с ним? Опять нырнул в дар, всмотрелся. Ничего, пустота. Дорога домой исчезла. Переливается в потоке убегающее унылое и скучное прошлое. Круто рвущееся вниз дно мерцают далекие скалы. Наконец-то сообразил, что-то долго я сижу на храмовых рецепторах и до сих пор не выблевал изысканный завтрак, скрасивший мне минувшее утро. Огляделся и замер. Вот оно что. Вот почему неведомое нечто так настойчиво швыряло недотепа на этот берег. Поток будущего, рвущийся от источника, разбивался на части, дробился и сверкал гигантской радугой, прячущейся в теле невзрачных гор этого куска забытой суши. Еще один радужный разлом, только неосвоенный, не найденный, до сих пор таящийся в глубине нетронутой породы, и, что самое приятное, Он делал то, ради чего мне пришлось убить долгие дни, дробил на части ослепительный свет черной дыры, ломал и кромсал его на мельчайшие осколки лучики, так что я мог спокойно пользоваться имплантированными рецепторами. Ошалевший замер долго, как никогда раньше, стоял, разглядывая фантастическое зрелище. Самочувствие быстро приходило в норму. Тревоги, опасения и беспокойства улетучивались. Вот это да! «Это же просто бубль какой-то! То, что надо! Определиться бы только, где это то, что надо!» В голове ворочались первые задумки. Соорудить маяк и прыгать сюда, как на работу, осваивать алфавит богов, не отрывая драгоценную тушку от нормальной кухни. Сейчас источник прямо позади гор, кстати, ненормально высоко над горизонтом. Вот и первый ориентир. Я где-то в южном полушарии. Понятно, что черная дыра движется». Но и мне никто не мешает перемещаться по острову, всякий раз оказываясь под защитой этого скрытого сокровища. В возбужденную череду мечтаний внезапно грубо вторгся желудок. Завтрак, хотя и был обильный, но оставался уже далеко в прошлом. Когда меня выбросил, я как раз находился в приятном предвкушении самовольного посещения камбуза. И теперь избалованный орган требовал немедленной дозы изысканных лепешек с козьим сыром и мелко нарубленным речным лохом. Вынырнул, ничего не изменилось. Кажется, тени стали немного короче, да ветер с моря неожиданно окреп и трепал легкие парусиновые штаны. Одежду, которую я неизменно надевал всегда, когда удавалось избежать требовательного контроля Анны. Горы стояли на месте, за спиной шипел песок, потревоженный особенно длинным языком выпущенным океаном. Пришлось сделать несколько шагов вперед, моих, к слову, первых полноценных шагов тут. Так все-таки придется топать. Мечты мечтами, а что делать, пока не ясно. Местный лес, очевидно, являлся родственником тому чернолесью, по которому довелось когда-то побегать в углу. Плотное переплетение крон практически не пропускало солнечный свет. А лабиринт стволов постепенно растворялся во мраке. Что-то держало, не давало безоглядно нырнуть в сумрак. Запоздало сообразил, зачем мять ноги, когда мне доступно практически мгновенное перемещение. Нырнул, уже не спеша, внимательно осмотрелся, выбирая направление прыжка. Отчетливо виднелся склон горы, плавно стекающий в прячущуюся от океана долину в глубине острова. Что-то похожее на человеческие постройки, выделяющиеся темным пятном на мерцающем фоне. Мне туда, но как-то далековато. Я еще ни разу не прыгал на такое расстояние. Ошибусь на пару метров и запросто переломаю ноги. Эль или не эль, неважно, кость-то у меня не из-за адамантия. По всему выходило, что я невольно осуществил мечту. Добрался-таки до того южного острова, где в древности, по слухам, располагалась какая-то важная часть проекта «Дорога домой». Что-то вроде обсерватории, как я это, помнится, переводил. Похоже, древние не зря выбрали это место, только вот не из-за чистого неба или шикарного вида на черную дыру, а из-за скрытого в глубине здешних гор месторождения редкого минерала. последний раз оглянулся на отдалившийся берег, убедился, что в прибрежной воде никто больше не ждет и прыгнул.